«Твори свой день» – самое популярное и вызывающее наибольшее количество откликов идей из фильма, что мы вообще знаем. Рамта начал обучать своих учеников этой техники в 1992 году. И с тех пор метод творения своего дня остается одним из краеугольных камней его школы в Елме, штат Вашингтон. Цитата. «Ни один настоящий мастер не позволит, чтобы... День просто наступил для него. Мастер творит свой день. В теории все просто замечательно, считает Бетси, а на практике весьма непросто. Помню первые несколько раз, когда я начала творить свой день, пока мне не удалось понять, кто есть я, это было просто невозможно. Все дело отвечало шоком. Я пугалась, и мне приходилось делать что-нибудь, чтобы вернуться в реальность. Было невыносимо тяжело оставаться вне своей привычной индивидуальности достаточно долго, чтобы создать что-то новое. Страх одерживал верх. У меня ушло достаточно много времени, чтобы приучить себя двигаться в неведомое вопреки захлестывающему меня страху. Но когда я увидела первые результаты, страх превратился в предвкушение, вспоминает Бетси. Маленькое учение, вызвавшее бум. Приводим отрывок из DVD. Рамта, твори свой день, раскрой свой ум. Вы, наверное, замечали, что в момент пробуждения не знаете, кто вы. Человек просыпается утром и не знает, кто он такой. Вы обращали внимание, как начинаете оглядываться, чтобы сориентироваться, а когда видите лежащего рядом человека, то в течение доли секунды не можете узнать его. Советую хорошенько обо всем этом поразмыслить. Прежде чем встать с постели, мы тратим некоторое время на восстановление ориентации, на восстановление связи с собственной индивидуальностью, которая в течение краткого времени у нас вообще отсутствует. А когда эта индивидуальность начинает формироваться, мы переводим взгляд на того, кто лежит рядом. Затем мы встаем, почёсываемся, Идем в ванную и по дороге смотримся в зеркало. Зачем? Зачем пялиться на себя в зеркало? Затем, чтобы вспомнить, кто вы такой. Это все еще остается для вас загадкой. Но если приходится вспоминать, кто вы такой, вспоминать... Во что вы верите и в чем сомневаетесь? Если каждый божий день вы осуществляете ритуал восстановления в памяти себя такого, какой вы есть, то каковы шансы, что новый день будет не таким, как прочие? Эти шансы ничтожны. Но что если... Прежде чем вспомнить, кто вы есть, вы попытаетесь вспомнить, каким вы хотели бы быть. И сделайте это до того, как увидите своего спутника жизни. Почешитесь, выберитесь из кровати, напугаете кошку и увидите себя в зеркале. Прежде чем сделать все это, вспомните кое-что. Пока я еще не выполнил привычный ритуал моей нейросети, я должен сотворить совершенно необыкновенный день, день, который изменит мою нейросеть, день, который обогатит мой жизненный опыт. Конец цитаты. А затем сотворите этот день, сотворите свой день. В этот дивный момент, когда вы еще не совсем стали собой, можно увидеть необыкновенное. Можно поверить в необыкновенное и принять его. Например, вы сможете сегодня принять повышение зарплаты. Стоит снова стать собой. И вера в то, что вам могут повысить зарплату, значительно уменьшится. И мы с вами знаем это.